Она начала воспринимать себя как слабый, невнятный шорох среди необъятного пространства. Родерт Музиль. И всё, что мне только снится, ты будешь иметь у ног. Марина Цветаева. Когда он назовёт меня мамой, я, наверное, сойду с ума, сказала она мужу почему-то с грустью. и немного отстранённо, наблюдая маленького человечка, пытающегося отдельными слогами и забавными жестами разъяснить свои желания. Они оба совершенно искренне старались перевести его неумение в настоящие слова и терпеливо предлагали свои варианты его желаний, а он, как всегда, требовал немедленного понимания и ужасно злился, что этого не происходит. А потом Событие ускользнуло от неё. Оля позабыла, как это случилось. Возможно, её сознание вообще не зафиксировало появления этого нового для неё определения, пришедшего от полностью принадлежащего ей, подвластного ей маленького существа. Вот такое простое слово перестало быть односторонним, направленным от неё. оно будто бы как-то бралось в займы только на время на время до неведомого для неё превращения в иного рода женщину а теперь вернулось ей и вошло в её жизнь широко свободно так же органично и неизбежно как и сами дети в памяти всё равно что-то размылось Они втроём лежали в шатре, сотканном как для царицы девицы из тонкой белой ткани, с рассыпанными на ней полевыми цветами в полном цвету и в бутонах, маками, васильками, ромашками и колокольчиками, тоже ещё сонными, трогательные. Это был их летний дачный секрет. Дети любили утром пробраться к маме, захватив по пути ее длинный до пола халат, а потом они вместе лежали в ее кровати притихшие, растянув над собой цветной купол в три пары худых загорелых рук. Миллион раз они рассматривали цветы, прорисованные как заглавная буква в начале старинных сказок, и каждый раз зазнали, что найдут новые изгибы стебельков, их отмечали и болтали о чем-то отвлеченном. Тон задавала Оля, а дети этого от нее ждали. Как все дети на свете, они любили повторения, особенно любимыми книгами. Были две истории. Одна очень детская, почти сказка. На очередную её выдумку они вместе строили планы. Проект сорвался. А может, ещё и нет, но на ближайшую перспективу Олино творение пришлось отложить. В это лето не получилось в Англию, Нью-Йорк, Не получилось в Венецию, на море, вообще никуда не получалось. Какие же большие каникулы. Так из ниоткуда выплыла Украина. Родственники на Украине, точнее их дача где-то под Полтавой. Оля повезла детей на Украину. Поехали на машине. Ей казалось, что есть смысл в этой поездке, если только на машине. Тогда получалось путешествие, тогда Оля могла сказать детям: "Посмотрите Россию, Украину". Поезд отвергли сразу ещё и потому, что Оля никогда не спала в поезде, и сын как и она тоже. Оля вообще не любила поезда. Как средство передвижения он для неё просто не существовал. Только мысль о возможности попасть в поезд вызывала в ней некое внутреннее неудобство на уровне куда бы деться. Как будто до неё что-то дотрагивалось, не неприятное, а просто дающее о себе знать. Это слово до поры до времени залегало где-то в недрах, было совсем непримечательным, терялось в обыденности, и как только ехать поездом, подкатывало комом. или закатанным в ком из одной единой временной точки, ещё изолинного детства, особенного из детства, и всё-таки вязалась с мамиными воспоминаниями. Как-то тягуче и невыносимо тяло душу, когда мама рассказывала про тот поезд, когда отца забирали на фронт. Оля представлялась какая-то станция, Нет, она выплывала в сознании чем-то отдалённым и серым, в слабом вечернем освещении, и был длинный коричневый поезд, почему-то товарный, с закрытыми вагонами, как в фильме. Поезд. Поезд. Мама произносила это слово как-то очень ёмко, так что в нём были главными круглыми П и О. и становилась другой, тихой и покорной, как принимала судьбу за этим поездом. Как он умудрился тогда опоздать? Думали, пойдет под трибунал. А поезд разбомбили сразу же под Москвой, и как-то обошлось. На поезде в войну Олина мама ездила менять продукты. Ездила с подругами. Однажды ее придавило в тамбуре. Нет, не в тамбуре, а в той жирной черной гармошке между вагонами, где так страшно стучат колеса, куда так страшно ступить. Она так и говорила, придавила. И больше ничего. Кажется, она была беременной. И еще мандарины. Мама рассказывала, что... как они однажды возили менять мандарины. Куда они ездили? Где это было? Оля себя представляла, как женщины из Москвы входили в какие-то деревенские дома с сильного мороза, укутанные во что-то теплое, наверное, в большие платки, и выкладывали из сумок оранжевые мелкие шары с сильным свежим запахом. Шары раскатывались по столу, а внутри них под маслянистой, отходящей от спелости кожурой хранилась нежность и сладкая оранжевая влага. Развёрнутые, они были похожи на самодельные детские мячики в цветной фольге, перетянутые ровно по долькам тоненькой бежевой резинкой, на такой же резинке отскакивающие от руки. Те люди в деревне никогда раньше не видели мандарины и удивлялись, радовались, как дети. Что же это такое? Какая красота! Да, это было перед Новым годом. Это были самые легкие и веселые мены. Еще мама говорила, что в поездах после войны ходило много коллег. Потом они как-то разом все исчезли. Тоже больно, навсегда. Зачем это, Оли? Ещё однажды они с мамой ехали в поезде, который на самом деле был электричкой, но для Оли поездом, как мама говорила. Они везли в клетчатой сумке кошку. А перед отъездом на Украину Оля рассказала детям сон, который видела задолго до их рождения, наверное, года за 4. Она рассказывала сказку, но они знали, что все мамины сны сбываются. Она убеждала, что такой сон может быть только к чему-то удивительному, и она знает точно, что он сбудется, в их жизни будут фантастические перемены. Сон такой Я стою на утёсе, на большой площадке, внизу обрыв, какой бывает над рекой. Невероятное солнце, всё залито солнцем. Я поворачиваюсь налево, и там, не так далеко, вижу дом, рубленый, такой живой, влажный, за ним, наверное, лес. Потом поворачиваюсь в другую сторону и вижу дерево. необыкновенное оно растёт над самым обрывом как в воздухе по кроне похожа на яблоню дерево всё изо льда толстый ствол веточки маленькие листочки лёгкий ветер перебирает листочки и от этого дерева ещё больше сияет и играет на солнце на нём неподвижные птички тоже изо льда похожие на голубей, только поменьше. Около дерева стоит девочка и расчёсывает длинные светлые волосы, они тоже развеваются по ветру. Ей лет 12. Вылетая ты. Только тогда я ещё замужем не была и понятия не имела, что у меня будет девочка. Потом я подхожу к самому обрыву. Знаете, такой обрыв высокий бывает над большими реками. Смотрю вниз, а там вместо реки такой же полосой, как река, растёт пшеница, густо-густо, и на солнце вся горит золотом. Ветер колышет её, и она стелится так медленно-медленно, лениво то в одну сторону, то в другую. Оля опять поселила Надежду. У них. А для себя ей хотелось моря и канапэ. И лежать на канапэ, вытянувшись, растянувшись в длинные красивые ноги, изящная рука под головой и смотреть, смотреть на море. Вася, Вася Василёк. Так ласково его в школе называли за кроткий нрав, за огромные голубые глаза, пшеничные волосы. Оля его любила. Сильно. В него многие девочки были влюблены. Его нежность, трогательность, немного замкнутость притягивали. На утренниках в школе мальчики преображались белыми рубашками. Мальчики в белых рубашках взрослели и, Это было знаком чего-то мужского, мужиского. Стояли классами на лестнице, вытянувшись длинной очередью перед входом в актовый зал, а у Васи на рубашке не было верхней пуговицы. Вместо неё маловаты разъезжающийся ворот схватывала английская булавка. Вот эта то буква и сразила тогда всех девочек на повал. Они зашушукались, они прониклись его некоторой беспомощностью, за ним хотелось поухаживать. Уля это страшно разозлила, потому что неосознанно она хотела от него силы, на которую он, видимо, ещё не был способен. Она всегда хотела от мужчины силы. Вася, наверное, её боялся. Она считалась девочкой с характером связь между ними витала в воздухе обозначалась намёками, взглядами, почти неприметными знаками в классе знали об их преданности друг другу дома она тайно плакала от переполнявшего её чувства а в школе не показывала вида каждое утро оля уже совершенно собранная с портфелем в руках поджидала его у окна и выходила в школу только после того, как видела бредущего туда же Васю, чтобы не столкнуться с ним по дороге, тогда пришлось бы идти вместе, хотя так хотелось, но сердце бы разорвалось. Он ничего ожидаемого так и не сказал. Только на выпускном вечере протанцевал с Олей всю ночь, только с ней одной. Естественно, все заметили, были разговоры потом, вот и всё, понимай, как хочешь. Оля его любила, она думала о нём, не переставая, и было так мучительно. Потом так будет повторяться. Не один раз. Узнаваемая мука. Она всегда будет кого-то ждать. Пока однажды Спокойно себе не скажут. А вот так не будет больше никогда. И тогда захочет, чтобы любили её, холили и лелеили. Она захочет только нежности и заботы о себе. Может, она уже устала? Но тогда в школе Были и другие мальчики, с которыми тоже происходили переглядки, не так как с Васей, но всё-таки. Вася, конечно, приносил страдания. В их подъезде, на пятом этаже, жил Олег Полянский. Теперь красивые фамилии. Тогда квартира Полянских на пятом этаже. Так вот, Олег Полянский приходил к ним по вечерам довольно часто. Он был своим, поэтому приходил без предупреждения, просто звонил в дверь, и почему-то получалось, что всегда приходился к месту. Может, потому что в их доме жизнь шла редким правильным ходом: взрослые, дети, работа, школа, кружки, праздники всё в ней двигалось ладно, отбивая свой ровный, мягкий временной счёт. как в тех круглых часах на цепочке с большими чёрными узорчатыми цифрами, которые давно уже прибрали в дальний ящик, но которые всё ещё аккуратно прибирают время. Олега никогда не видели хмурым или обиженным, хотя все знали, наказания на него сыпались впредь избытки, но они не затрагивали его натуру до огорчения, а только могли вызвать резкую злобу. у них он всегда появлялся в особенном настроении или можно было бы сказать, просто в настроении. Часто уже спускаясь по лестнице вниз, он физически ощущал в себе приятную перемену. Казалось, что силы, распущенные в нём кусками беспорядочные и бестолковые, собирались в единое, правильное целое, осязаемое внутри мягкостью и теплом. Ему было так хорошо, что иногда он ещё некоторое время сидел на подоконнике в подъезде и немного в одиночестве пережидал, потому что он уже знал, было проверено, как только откроется дверь, это состояние улетучится, моментально оттеснённое шагом через порог. В первые минуты он каждый раз чуть-чуть не то чтобы смущался, а скорее чисто интуитивно немного сдерживал свою страстную натуру, и эта сдержанность, не знающими его хорошо, могла быть принята за легкую конфузливость. Он улыбался одними глазами, огромными, глубокими, со зрачками, похожими на крупные бусины из темного-притемного теплого янтаря. Его полные мальчишеские губы с вечной маленькой трещинкой ровно посередине нижней, прямо в ложбинке, чуть подёргивались, готовые в любой момент растянуться. Оле иногда с диким пронзительным желанием хотелось, чтобы он наконец так сделал, тогда опять образовалась бы ранка и появилась бы кровь. Нет, об этом он помнил, И в этом было его маленькое уже мужское превосходство. Олега обязательно усаживали за чай с чем-нибудь вкусным. Часто это был толстый пористый морковный пирог. Иногда маленькие пирожки с творогом или рассыпчатые круглые печенья со сморщенной вишенкой и варенье посередине. За столом он уже не стеснялся, угощался, припевая горячий чай всегда из блюдца, потому что именно так он считал гораздо удобнее и быстрее, и в этой смешной причуде или практическом решении разубедить его, как и во всём остальном, было невозможно. Потом, позже, когда память крайне редко, совершенно непонятно с чего вдруг выдёргивала эти детские куски жизни, ему казалось, что были только зимние вечера. Может, потому что сам себе он вспоминался в неизменном белом толстом свалином от стирки свитри, или потому что на кухне было особенно тепло, как только в случае, когда это тепло хранится. Или от того ещё, что за большой квадратной форточкой всегда тоскливо болтался длинный голубой пакет из-под молока, который выбрасывался туда именно зимой для подкорма синиц и воробьёв. Так перекидывался мостик жалости и постоянного напоминания о каких-то обязательствах детей перед природой. От этого птичья жизнь представлялась им ещё более голодной и обездоленной, а кухня, наоборот, уютной и защищённой. Иногда приоткрывалось окно, чтобы рукой проникнуть на маленький, похожий на скворечник самодельный балкончик, Их множество было налеплено по всему дому, как сейчас, наверное, висят кондиционеры западного серого цвета, тогда как те были традиционно выкрашены в зелёный или голубой всех возможных оттенков и обязательно украшены металлическими колечками или завитушками, похожими на лебедей. Рука направлялась туда, чтобы извлечь целлофановые пакеты с чем-то внутри промерзлым, покореженным и узнаваемым только Ольгиной мамой. Тогда холодный воздух на минутку прорывался внутрь, и вместе с ним опять же немного тихо и непонятного происхождения вины перед всеми, кто оставался там за окном. Олега притягивало в этот дом исключительно маленькая соседка. Скорее всего, каждый раз при встрече с девочкой он испытывал волнение или даже трепет, но перед ней старательно свои чувства скрывал, за школьными и дворовыми историями, которые тот же сыпались из него будто заранее припасённые, хотя готовиться заранее он, конечно, не мог по состоянию, в силу своей повышенной импульсивности. однако терпение у него было адское а ольгу и не надо было особенно упрашивать она быстренько надевала розовые пуанты и легонько опираясь на стену или стул начинала выделывать невообразимые для нормального человека фортиле складываясь в первой второй и далее позициях при этом тихонько напевая что-то создавала себе и музыкальное сопровождение Её ноги мелькали в каких-то опять новых па, а худые руки всё плескались и плескались. Она объясняла, как правильно должно быть вывернуто колено или повёрнут корпус и куда направлен взгляд. И всё призывала посмотреть, какой у неё необыкновенно высокий подъём, какие изумительные линии и при этом застывала в сложных арабесках. давая возможность единственному зрителю на удивляться и на восхищаться её ладностью и красотой она даже делала маленькие прыжки приговаривая а потом туда туда скорее всего представляя себе как легко парит над сценой он тоже иногда натягивал пуанты передвигаться в которых естественно не умел зато ему удавалось в них как-то ловко скакать дико смешно подлабываясь в коленях. При этом он без зазрения совести убеждал ее, что так даже сложнее и уж, конечно, не под силу тем балерунам, с которыми она общалась в балетной школе. У них родилась нелепая и забавная игра. Олег взбирался на пуанты и, крепко держась за холодильник, врастал в пол, а Ольга, вытянувшись на полу, косил его сильными ногами, пытаясь сбить. Ему хотелось соперничать с ней, поражать её своей силой, и в то же время он нежно и трогательно ей уступал. Вся эта невообразимость происходила на маленьком кусочке свободного от всякой всячины кухонного пространства. Как они умудрялись так весело и вальготно устраиваться там, одному богу известно. Тогда они были полностью поглощены друг другом, и если бы их спросили, где же были остальные и чем занимались в это время в доме, они бы ни за что не припомнили, просто потому что та их память ничего лишнего не брала. Тогда её существо требовало только полного преклонения, и она его получала самое искреннее. Юные дарования народного театра выступали на новогодних праздниках в клубах, школах и даже колонном зале. Более того, за эти выступления им платили деньги, которых очень ждали и на которые исполнялись их заветные мечты. Оле доставались хорошие партии, она казалась особенной. Эти концерты были хороши праздничным ажиотажем, особенно вокруг костюмов. Открывался сезон загадочных примерок, дико важных и серьёзных для Оли, и невероятно интригующих своей запредленностью костюмы диёв многочисленных друзей. Иногда Олю возили в высотный дом на Котельнической набережной в пошивочные мастерские, с неё снимали мерки, на неё шили балетные костюмы, обычно один или два в сезон. Все же остальные подбирались в своих родных костюмерных. Поэтому однажды для перешива, подшива и чистки эти ношенные, переношенные пачки сарафанов, трико, кокошники и даже русые девичьи косы появлялись дома. Оля успевала поизмайть в них успех и в школе, на праздничных концертах, где на неё всегда очень рассчитывали. Но первым удастаивался увидеть наряды, разумеется, Олег. Как только это пёстрое богатство из газа, шёлка и бархата, расшитое жемчугом тесьмой и всякими хитростями, привозилось домой, он моментально вызывался по телефону многообещающим, заговорщическим голосом. Олег тоже любил вырядиться во всю эту прелесть, совершенно не смущаясь её девичей принадлежности. Ольга, развеселившись и распылавшись с блёстками в глазах, что-то примеряла и пыталась объяснить ему, который её уже не слышал, как совсем по-другому, совершенно замечательно, будто новое всё будет выглядеть на ней при сценическом свете. Но запахах Запах костюмёрный, вбирающий краску, старую ткань, пыль, пот, лежалость выдавал их возраст. Но Олег ей верил. В нарядах они носились по длинному глухому коридору, тоже разрешённой зоне, как кухня, предусмотрительно прикрыв двери во все комнаты, потому что взрослые с трудом выносили их вопли и состроенные рожи, а они, естественно, совершенно не в состоянии были реагировать на их окрики. Разгулявшись на этой территории, безжалостно оббивая углы дремучего комода и свои ноги, они всё заглядывали в небольшое старое зеркало, висящее под наклоном где-то вверху, казалось почти под потолком. Что-то они там видели. Как смешно, весело. Потом они неизбежно успокаивались. и совершенно обалдевшие, уже чуть равнодушные, готовы были разбежаться, добрав вдруг от дрога что-то очень им нужная. Потом как-то абсолютно незаметно эти вечера стали утекать тоненьким ручейком в прошлое. Олег оказался шальным парнем, что собственно и определило во многом его судьбу. Он, как все, гулял, влюблялся, учился, метался, одним словом, окунулся, но с особой, резкой, ненасытной страстью. Он неожиданно быстро женился, конечно же, по любви. Конечно же, на всю жизнь, потому что не было для него в природе соблазнов вынуждающих поступать по-другому. Потом что-то с ним случилось, что-то до Оли донеслось, Нелепость абсолютно по доре, но загремел. Он был подвержен случайности. Вот та история, которую любили слушать дети. Оля приехала к нему в колхоз на 2 недели. Они долго бродили по деревне, просились на постой, и никто не пускал. Никто это бабуси. доживающее свой век в жутких хибарах. Каждая, открыв дверь, тоже за собой её прикрывала, чтобы не дай бог никто ничего не увидел, и как страж стояла на пути в дом, и было видно, что вполне не понимала, чего от неё хотят. На самом деле, многие с радостью пустили бы постояльцев в дане куда, потому что сами жили как в норах. Одна маленькая такая, действительно, как божий одуванчик, как услышала, чего от неё хотят, хихикала от умиления долго, аж до навернувшихся слёз, от того, что сама в комнату уж несколько дней не ходила. Время подошло картофельное, она за день так накапается, что вечером, добравшись до сенцов, там же и сваливалась. в спалане, раздеваясь в одежде прямо в чулках с землёй, сама рассказывала. Поговорить всем хотелось, и они заводились по поводу других, советовали, к кому ещё попроситься, зная заранее, что ничего не получится, так ради разговора. Подолгу стояли на крыльце, высматривали. Интересно. Так Оля с мужем добрались до москвичей. самого зажиточного двора их приняли только из любопытства что-то там в той деревне происходило удивительное явилось на свет красное платье в белой мелкий цветочек на кокетке с оборкой которого Оля избегала боялась как огня потому что немножко скрытничила о себе хозяйкой его откуда-то выудила В нём Оля сразу же превратилась в совсем другую, правильную женщину в интересном положении и поплыла в нём, как пава. Да. Но девичьего в нём тоже было много. Как Оля любила астры, особенно в тот год. У одной бабуси весь её бестолковый двор был расцвечен астрами. Оказалось, она так походя горстями разбрасывала семена, где что вырастет и хорошо. Бабуля оказалась глуховата, не сразу поняла, что Оля просит её продать цветы. Такая бабуля, как все деревенские, ничем не приметная, да и нет её уж, наверное, давно, а ничего лишнего не сказала она Оле, не удивилась, не охнула, не беспокоилась, только деточка, да раз без тебя сейчас можно брать деньги в таком положении, иди, нарви сколько хочешь, впустила к себе, а сама ушла в дом. Потом астры стояли огромным букетом в двухлитровой банке на подоконнике в их пустой комнате. На окне без штор Оля просыпалась и сразу видела астры. Вот еще качели. Очень смешно. К вечеру за воротами на качелях она ждала мужа в том красном платье. Иногда долго. Иногда хозяйка рядом на скамейке что-то вязала. Болтали о всякой чепухе. Внизу лентой лежала река. В ней купали рыжих коней. Да, как было, и каждый вечер хозяйские белые утки, сбившись друг к другу, сами с реки приходили домой. Я милого узнаю по походке. Он сворачивал на их улицу и ещё долго шёл ей навстречу. Ей было смешно, потому что первым делом на веранде он прямо на пол высыпал из сапог зерно, утащенное с тока. Так они подмазывались к хозяйке. Бабки в округе стали его причечать, потому что за молоко и яйца он чистил трубы. Оля ходила вместе с ним, весело посмотреть, как они снаряжали его на крышу с длинной палкой, почему-то повязывали ему голову белым платком. Картина ей тогда казалась, что им море по колено. Хозяйка на прощание подарила им здоровущую белую утку, живую. Они вернулись в Москву втроём. Утку поселили на балконе, а через пару дней взвыли, всё-таки птица, отпустили её совсем на волю в пруд за домом. Трогательная, с красной ленточкой на шее, действительно как лебедь. В сказке всё было правильно, её не принимали. Кочками плавали серенькие невзрачные утки, а Биата оставалась в тихом одиночестве. Но один селезень её всё же приметил и переметнулся ото всех к ней, пару нашёл и оставался верен до самых морозов. Все уже давно улетели, а они вдвоём ютились в маленькой лунке. Потом, правда, и он не выдержал. Природа. Однажды проснулись, а Беата одна, на совсем замерзшем за ночь пруду, в самом центре. Дальше дети всегда требовали мельчайших подробностей. Мальчишка из их дома встал на лыжи, родители обвязали его вокруг пояса верёвкой, дали в руки корзину и отправили по первому льду выручать белую утку. Так она из деревни попала в московский зоопарк. Эту историю можно было рассказывать бесконечно. Оля готова была делиться с ними всем, частью себя. Готово, но только по собственной воле. Получалось по-другому. Её растаскивали на куски независимо от её управления, естественным образом. Она чувствовала на чисто физическом уровне, что делится на бесконечные доли. Она ещё сопротивлялась, ей казалось, что надо лучше организовать режим, войти в правильный ритм, опять заняться спортом. Оля пробовала но совладать не могла. Она продолжала терять контуры себя, остроту, некую свежесть восприятия. Она растекалась и расплывалась и всё же не могла сознаться, признаться себе, что происходит отупение. В то время она, видимо, сильно переменилась, потому что стала замечать, как по-другому присматривались к ней даже преданные друзья. они что-то замечали к ней не шло хозяйство это верно но как быть к сожалению ей не было жаль своих сил но что-то ещё нужно было ей как воздух она не добирала не успевала от этого ощущала в себе противную растрёпанность она теряла баланс но изо всех сил старалась держаться жажда мучила. В школе на оллиных классных собраниях появлялся только отец. Ради этого мероприятия в конце каждой четверти он даже позволял себе уйти с работы на час раньше, что было для него, человека старой закалки, привязанного к работе и крайне ответственного по натуре, крайне редким случаем. По его внутреннему раскладу Олин и школьное собрание уходили туда, где стоял знак «надо». Там же находился и строгий контроль за успеваемостью дочери, выражающийся в еженедельном просматривании дневника, в котором ни в коем случае не должно быть троек, на четверке он соглашался, прощал. По такому положению вещей ему было ясно, что вникать в нюансы школьной программы нет необходимости. Парадокс заключался в том, что и школьные дела не очень-то его интересовали. Узнать дома, что и про кого там на собрании рассказывали, никому не удавалось. Зачем он туда так исправно ходил? Видимо, опять же исключительно для порядка. И, наверное, ещё с потайной целью ещё раз утвердиться в своём мнении об успехах дочери. Поэтому в школе каждый раз повторялась одна и та же забавная ситуация, известная не только домашним, но и учителям тоже. Ровно посередине собрания, послушав только о половине учеников, явно придумав причину, он извинялся и тихонечко уходил, или правильнее было бы сказать, удирал. Почему именно посередине? Да потому что их фамилия начиналась на Н. которая в известном порядке как раз находится посередине. Оля была не единственным, но очень поздним ребёнком. Она часто потом говорила, что в ней есть пропущенное поколение. Она будто тянулась из более далёкого, чем её сверстники. Она чувствовала в себе безмерную протяжённость и одновременно густую плотность, если ее оставляли в покое, то одновременно заложенные в нее раз и навсегда прошлое, настоящее и обязательно будущее. Собственно говоря, она застала отца только в преклонном возрасте. Если подумать о времени, с которого она могла его помнить, то, наверное, Оно пришлось бы на тот период жизни, когда в словарный обиход их семьи уже плотно вошло слово пенсия. При ней с ним уже не происходило кардинальных изменений или потрясений. Более того, ей казалось, что он носил или донашивал одни и те же вещи, будто накопившиеся за всю жизнь. Наверное, за вещами хорошо следили, менять что-либо в его гардеробе никто не видел смысла. Среди этих вещей были летние рубашки в светло-бежевую и бледно-голубую клетку на белом, для которых каждый год как-то вдруг наступал сезон, и вместе с ними обязательно выходили в свет соломенная шляпа и кожаные с широкими коричневыми ремнями сандалии. Оля радовала. Отец чувствовал твёрдую и лёгкую её природу, что обещала от неё что-то необыкновенное. Но чтобы не нарушить дар, отец боялся и избегал об этом говорить, но очень к дочери присматривался, хотя до конца, видимо, и сам не понимал, чего от неё вообще можно хотеть. Жаль только, что Оли он никогда не сказал: "Ты моя красавица, ты замечательная, ты особенная, ты для избранного". В то время ей очень бы пригодилось именно его озвученное признание, может, как раз его-то слова и не хватало долго всему её существу. Может, ей не понадобились бы тогда десятилетия для складывания своего пазла, подбирать кусочки, в котором пришлось, нельзя сказать мучительно, но долго, именно долго. Были периоды, когда она чувствовала упыительно полна, как глубокий вдох, в себе необыкновенную силу, дающую ощущение, что ей подвластно всё, будто она может понять так чётко до боли все нюансы, тонкости психологии всего и всех окружающего. Может одолеть любую науку. Чуствовала физически такую светлость ума, и будто бы всякий мужчина тоже подвластен ей. Конечно, похвалами её в жизни не обделили учителя, поклонники, друзья, только слова их, прозвучав, отлетали, не добираясь до её существа. И всё-таки научилась Оля понимать про себя что-то главное, слишком поздно. Хотя поздно, наверное, действительно никогда не бывает. Девочка не создавала в семье проблем. В первую очередь из-за лёгкой обучаемости всему на свете. Хотя школа в общем-то для неё ничего не значила, и никогда у неё не было никаких ностальгических воспоминаний о школьных годах, наоборот, слава богу, это закончилось. Отец был строгим человеком, так все говорили. Особенно Оллины подружки его сторонились. Домашним он казался жёстким, может и жестоким наверное про таких как он говорят тяжёлый человек в домашней цепочке он безусловно был главным звеном вся жизнь в семье зависела от него и что ход всему задавал он сейчас кажется бесспорным а тогда просто и не оспаривалось окружающие его знали что он не особенно стремится к дружбе Хотя он никого не сторонился, общался легко, достаточно милый и просто, но всё-таки его знакомые никогда не приходили к ним в гости, и даже обычные для каждой семьи рассказы, случаи тоже приходили от него достаточно редко. Единственными задушевными друзьями, в нарушение всех законов природы, он выбрал себе родных братьев. Вот к кому он стремился, к кому был бесконечно предан, хотел что-то доказывать, доверял беды и радости, и от кого только имел тайны. Все остальные же в этом отношении оказались для него незначимы. Как так получилось, непонятно. Но братья в общении замкнулись друг на друге. Почему-то не отец, а мама рассказывала Оле про строгую с характером бабушку, с которой у мамы не сразу сложились отношения, как она старалась заслужить её расположение, и как ей, гордой, сильной, не нуждающейся ни в чьей опеке, приходилось уживаться между мужем и свекровью. Эта бабушка всё-таки не стала для Оли родной, осязаемой, а осталась человеком из дали дальной, как будто ниточка от клубочка где-то по пути от неё оборвалась, как вдруг оборвалась жизнь самой бабушки от людей, которые грабили своих же в тылу. А четверо её сыновей вернулись с фронта живыми и здоровыми. А Олю отец так и не взял никогда на Даниловское кладбище, где бабушка была похоронена. И всё-таки его отношения с дочерью были достаточно простыми в том хорошем смысле, когда простота происходит от ясной правильности, происходящей в свою очередь от согласия и правильности в душе. Он любил Олю спокойно, Возможно, это спокойствие было от чистоты исполнения долга перед ней, и она это знала, как может знать и понимать только ребёнок не сознанием, а чувством единения, которое не позволяет оскорбить, ранить или потребовать чего-то невозможного. Повод для случая оказался пустяшным. Озеро шло по телевизору. Новый фильм, сериал Девчонки с ревностью обсуждали впервые появившихся Наталью Белохвостикову и влюбленного в нее Николая Еременко, который совсем малыми средствами демонстрировал такую еще не виданную на советском экране сексапильность, такую затаенную страсть и преданность, что у них, бедных, просто шли головы. Каждая, вырившаяся в маленькой школьной жизни, ещё только мечтавшая о больших страстях, с пристрастием примеривала его чувства. Как Белохвостикова могла любить женатого, странного, казалось, дремучего Шукшина? Девчонки не доумевали. Это было за гранью их понимания, для этого они ещё не доросли. Оля следила за развитием драмы не пропуская ни одной детали. Прошло уже, наверное, полфильма, когда в комнату зашёл отец и задержался, а фильм шёл. И речь в нём уже шла о другой любви, нежнейшей, высокой и невероятно преданной между отцом и дочерью. которые живут вдвоём далеко в Сибири, в городе или селе, где-то на Байкале, оба очень сильные, умные, талантливые, одним словом, как водится, у Герасимова. И будто вся жизнь, весь этот суровый край и весь мир вращается только вокруг них. Такая киношная идиллия. И вот странная история. Оли Неожиданно стало не по себе. Она ясно чувствовала, что из-за присутствия в комнате отца ей было так неловко, что хоть сквозь землю провались. От отца тоже шло глухое напряжение, и в то же время он как-то обмяк и сник. Каждый понимал, чем дольше они оставались в комнате вместе, Чем с каждой секундой пропасть между ними становилась глубже. Кому-то надо было уйти, но не было на это сил. Они продолжали сидеть в комнате, она, развалившись на диване, от чего сейчас испытывала неловкость, а он на стуле у стола, оба, отдав глаза с незнакомой болью ящику на тонких высоких ногах, живущему в углу их комнаты. в которой повисло глубокое молчание, уже застучавшее молоточками в голове. Им вдруг стало боязно посмотреть друг на друга от того, что неведомо откуда пришла неведомая до той поры неловкость, а может и стыд за себя, а вместе с ними и будто бы чувство вины друг перед другом, вроде бы как за недолюбовь. Они оба Невольно оказались перед чем-то предложенным им по некой сторонней воле, и заставшим их в расплох. Отец мог бы обернуться к ней и как-то выправить ситуацию, но он этого не делал. У Оли щемило сердце тяжёлой болью, вернуть которую в небытие она уже не сможет никогда, а только большим усилием отправить на задворки памяти. Пройдёт не так уж много времени, потом он часто будет окликать её на улице полным именем Ольга. Она каждый раз абсолютно ясно слышала его голос и всегда оборачивалась, кто знает зачем, всматриваясь в пустоту. Ей совсем не было страшно, потому что своих не боятся, но всегда отчаянно больно, потому что поправить уже ничего было нельзя. А ещё раньше, когда он уже совсем сильно болел и всё его существо стало отдаляться и на её глазах сжиматься и возвращаться обратно в ребёнка, она, как-то собираясь на рынок, спросила, чего бы ему особенно хотелось. Отец ответил: "Я адски люблю вишню". Она растерялась, потому что в природе её ещё не было. Однажды душным летом, очень далеко от дома, в городе, где люди говорят на чужом языке, в той жизни, которую все они будут вспоминать как очень хорошую, Оля перечитывала Бунина. Последняя страница романа опять вытолкнули из памяти знакомую боль. Она плакала, горько, больно, огромными слезами и очень тихо. Рядом, на двухъярусной кровати, спали ее дети. А в комнате за стеной смотрел телевизор ее муж. Про Олиного отца Валентина Григорьевна, лукаво улыбаясь и как-то передергивая плечами, говорила «Строгий». Олину маму очень любила. Одно лето Оля жила у Валентины Григорьевны на даче. Валентина Григорьевна предлагала посерьёзнее позаниматься летом, но как-то потом всё не получалось. На даче жила огромная старая кавказская овчарка. Приходилось её выгуливать, просто наказание, а в общем было весело. Собственно, всё дело было в Валентине Григорьевне, она производила впечатление Изумительная женщина, красоты необыкновенной и необыкновенной судьбы. Мужчины её окружали сверхъестественные, обязательно известные на всю страну. После балета Оле с девочками всегда провожали её до остановки. Ждали подолгу, зимой особенно. Валентина Григорьевна, чтобы разогреться, легонько начинала стучать чечётки, притопы. Они за ней повторяли. На них все открывали рты. Им нравилось, понимали, что особенные. Валентина Григорьевна носила такие изумительные сапожки, как ботики, плотно облегающие ногу. Однажды Оля узнала, что она шила обувь на заказ. Чёрное из букле пальто, обязательно строго по фигуре, и мохеровый красный шарф, закрученный так, что только глаза оставались. Она вместе с аккомпаниаторшей любовались на девочек. Про Ольгу говорили: Ольга, глаза как звёзды. Валентина Григорьевна уезжала куда-то в центр. А они бежали на другую сторону улицы, на свою остановку. Zamёрзшие, как цуцики, радовались такому же промёрзшему трамваю, который катился в темноте со скрипом, болтаясь во все стороны. Садились, конечно, во второй вагон, чтобы в его пустоте ещё покрутиться на чёрных резиновых петлях поручней, как мартышки. Умудрялись даже в пальто делать перевёртыши через голову. Слой снега на окнах совсем отделял их от улицы, и только ближе к дому кто-нибудь начинал свердить лунки, чтобы подсмотреть. На остановке обязательно ещё заскакивали в пустой в это время молочный магазин, прямо на морозе по дороге выпивали по бутылке кефира. От холода бежали, бежали, У заветного газетного киоска, светящегося пятнышком, уже кружили родители, чтобы развести их по домам. Обычно родители держались кучкой, болтали, но Олин отец всегда в стороне, а мог и газету читать, питаясь светом от печати. У него были вязаные тёплые коричневые перчатки, а Олина мама ни перчатки, ни варежки никогда не надевала. носила в руках ей было всегда жарко теряла детство где оно в какие хранилища его запихнули в памяти чьей-то когда кто и чего нахватал про тебя из тех первых лет тогда по какому пути идёт избирательность или в фотографиях Их больше всего хочется показать любимому. Он может умилиться, какая девочка смешная. Или своим детям, чтобы поискать сходство. Вот Оля в новой белой кроличьей шубке за домом прислонилась к стене. Поразительно, как похожа на нее дочь. У нее была такая же шубка, только желтая, поэтому звали ее цыпленком. Но на фотографии не цветной обе девочки абсолютно одинаковые. Вот в своей памяти. Куда хочешь, не хочешь, вечно возвращаешься, независимо от того, хорошо тебе там было в детстве или не очень, память всё что-то там роет, не ищет, не анализирует, но перебирает. Зачем? Что, без этого не обойтись? В конце концов, даже что-то плохое, больное, выужненное из своего детства всё же умеляет Так, если бы это произошло сейчас с другим отстранённым ребёнком, можно себя ребёнка так же, как его обратным ходом пожалеть, и сердце может защемить за себя же и каждый раз, сколько ни вспоминаешь. Твоё представление о ребёнке, которого нет, которым ты был, который ты сам, которого во всей правде знаешь только ты, Это представление отстраняется и одновременно соотносится непроизвольно с теми, кого ты знаешь сейчас. Так Оля весело могла рассказывать, как приморозило язык. Боль адская. Даже корочка сошла. Что ей было каскаться по душному магазину с мамой, тем более была накутана от мороза. Она осталась ждать на улице. Двери в магазине высокие, в две створки, были деревянными и наполовину со стеклом. Стекло сберегалось металлическими горизонтальными прутьями, тоже выкрашенными терракотовой краской. Покрытые пушистым инеем, они магически притянули. Оля не лизнула, а обернула языком прут и прилипла. Помог дворник в это время отбивавшей лёд со ступенек ещё боль, когда гуляла за домом одна и совершенно непонятно как загнала здоровый гвоздь в колено. Ещё боль, когда ждала сестру, когда она обещала приехать в гости и всегда опаздывала, а иногда совсем не приезжала. Уникальной собственной памятью Олю сражала дочь. Она помнила всё, просто абсолютно всё. Оля говорила: "У неё в голове ящички". Ящички явно располагались в строгом порядке, известном понятно кому, без хаоса. Так он её наградил. Если туда что-то попадало, то навсегда. Более того, она имела способность выуживать из ящичка знания или впечатления или что угодно в любой момент. Она часто изумляла Олю: "Мам, ты помнишь?" рассказывала что-то, чего не было. Нет. Оля не сомневалась, что девочка не придумывала, но не могла примириться с мыслью, что не помнит. Оли испытывали неловкость перед дочерью, перед её воспоминанием, может быть даже острея неполноценность. Не могла про себя этому поверить. А всего лишь пустяшное печение. Мам, ты что не помнишь? Мы ездили в больницу с рукой. Была большая очередь. Мы вышли прогуляться, искали, где перекусить. Нет, Оля не могла с этим справиться. Ходили, ходили, ничего не могли найти, зашли в какую-то палатку. Ты не помнишь, в таком длинном ряду палаток? С ума сойти. Действительно было. Помню, в зверский холод мы бродили, как непрекаянные. В палатке мы купили вот такое же печенье. Да-да-да, помню, конечно. Только тогда оно было вкуснее. намнога. Легко сказать: открой глаза. Чем больше она проникалась этим миром, тем больше и больше убеждалась, что в данной протяжённости она ровно там, где ей определено быть. Через много лет она обнаружит, что стала им же в чём-то уступать. Она согласилась, что есть вещи, которые она никогда не одолеет, как говорят чехи, не взвладнет ни по уму, ни по природе своей, а по принадлежности времени, поэтому уже не одолеет. Они в другой природной системе, с которой она только соприкасалась, а им данной, подходящей по определению, только им. она не поспевала за ними а они помогают тянут не дают остановиться но она точно знала что она сама была огромной памятью мира и одновременно выразителем его своего времени а они уже совсем другого мира после родов сразу в палату не увозят ещё оставляют остыть со льдом на животе в большой комнате покосились свет. В старой больнице тяжёлые старые двери распахнуты в коридор, там тихо болтают две медсестры, на да всякий случай мало ли что. Оля закинула голову назад, увидела дом, в окнах свет, на ещё не было поздно. Легко, легко. Почему она запела? Тихонько пела. Самой же смешно было. Так легко, будто сама только что родилась. Когда её забирали из роддома, с ней случилась истерика. Оля любила Набокова за то, что он так любил Мнемозину. Так вот, двор. Он был главным среди нескольких пространственных точек, на которых долгое время крутилась Олино детское жизнь. Тоже местечкового характера. Обычный двор, как все в округе, он образовывался с самой конфигурацией дома в виде буквы «Г». Другую сторону двора замыкал точно такой же дом из мрачного бурого кирпича. Только отличие его было более существенным – общежитие. ходить за общежитие, где был небольшой пустырь и несколько гаражей, уже считалось большой вылазкой. В общежитии был буфет. Туда хотелось. Если чудом попадали, стояли вокруг высокого стола с мраморным верхом, пили газированную воду с конфетами или пирожными. Если уж совсем повезёт, то корзиночками с розочкой. Наслаждались, знали, что с едой уже не выгонят. В окно видели свой двор. Знали тоже наверняка, что никому оттуда не придет в голову искать их в общежитии, потому что общежитие было под строжайшим запретом, почему-то оно родителей пугало. Там, в общежитии, бурлила исключительно женская молодая жизнь, разносившаяся своими сильными отголосками по всему району. Никогда как... Никогда Оля не забудет душераздирающий крик девушки из общежития. Казалось, он беспощадно втягивался в окно на кухне, раскрытое Настиш от жары, ему, наверное, некуда было деться. Оля от ужаса всё уходила куда-то внутрь комнат и всё возвращалась к окну. Крик притягивал Он разносился из так же распахнутого общежицкого окна, которое через дистанцию двора выглядело провалом в ту комнату. Народ уже собрался внизу под окном, хотя оно было, наверное, на четвёртом этаже. Оле никуда выходить не хотелось, это было бы слишком. Ужас усилился, к её страданию добавлялось мучительное неудобство. Оля чувствовала Что-то ещё происходило в природе, кто-то ещё слышал этот жуткий крик, но по-другому, застывшим, сгущённым пространством, от того истёртым жёлтым. Эта девушка выпила уксус из-за любви, конечно, не разделённой. Как же она любила, как же больно было от любви, что захотелось перебить её физической болью или остановиться на этой точке страдания от любви летом любили открытые окна окна из комнат выходили на большой перекрёсток троллейбусные разъезды скрипели и шикали гости жаловались что не могут у них спать странно они не замечали да неважно приезжали в Москву, но больше всего слушать друг друга, вникать, сопереживать, разделять. Олену маму сразила боль от боли пострадавших. Она по телевизору увидела репортаж о землетрясении на Камчатке. Двор. Двор ещё дробился по лисадниками, обнесёнными низкими деревянными заборами. Один из них Летом Ольга старалась обойти дальней стороной, чтобы не дай бог увидеть там больного мальчика, которого выносили на раскладушке на солнышко. В самом центре двора была детская площадка. Правда, тогда такого названия не было в природе. Где будешь гулять? Во дворе. Только такой ответ. Сказать на детской площадке не приходило в голову, и, наверное, ходило бы анекдотом вместе со своим хозяином. Хотя это место имело более существенные признаки принадлежности: всегда большая деревянная горка, обязательно несколько качелей, совершенно дурацкий деревянный домик, ещё были огромные карусели, на которых можно было накрутиться до полной тошноты, особенно если зацепиться в середине, а кто-то, может, двое или трое, толкая за ручки, разгоняли их, а потом тоже запрыгивали и балдели со всеми вместе. Конец этой карусели пришёл, когда Оля училась в 9 классе. Её класс под влиянием классного руководителя однажды в лёгкую порешил их судьбу. Просто чудом они всем классом смогли не только развить эту громадину, но и оттащить её на школьный двор и сдать на металлолом. Ещё была отдельная площадка для сушки белья. Летом там на длиннющих веревках, подоткнутых деревянными шестами, трепыхалось большое белье, а зимой она заливалась под каток. Горка тоже заливалась до толстого льда. Укатывались, вымокали жутко от затвердевших на морозе варежек вечные цыпки, а домой все-таки не хотелось ни под каким видом. Иногда шли греться и подсушиться в подъезд, но там была опасность встретить кого-нибудь из родителей или из соседей, и тогда загонят домой, поэтому любили отогреваться как раз в общежитии, в таком глухом придбаннике, комнатке между улицей и теплом. Тусклый свет в одну лампочку Огромные чугунные батареи в два ряда, одна над другой, беспрестанно хлопающие двери. За дверью уже была вертушка и злая тётка на контроле, прошмыгнуть через которую было невозможно и греться надо было так, чтобы тебя не заметили. На бородач всё-таки их подметил и позвал посмотреть из за студию. Пройти мимо тётки на полных правах По делу они, раздрызгнутые, обомлевшие от обогрева, появились в студии. Отдельные расставленные повсюду белые большие уши, носы, руки переносились на толстые ватманские листы совсем не юношами, а серьёзными людьми. Может, они даже пришли из мужского общежития тоже по особому разрешению в это женское В студии почему-то все рассмеялись им было смешно и сразу же стали делать с них наброски Оля была в старом зимнем пальто зелёного цвета с коричневым цигейковым воротником в этом пальто Она только гуляла во дворе, и ещё у неё была такая шапка, какие сейчас уже в природе не существуют, тоже из цигейки, смешная такая по голове, закрывающая плотно уши, которая стягивалась под подбородком тоненькими шнурочками. Шапка бледно-жёлтого цвета. И ещё на Оле были тёплые шаровары. Этот художник Позвал всю компанию в детскую группу. Но через неделю с рисунками пришла только Оля. Её взяли. У неё очень неплохо получалось. Но обида обида съела художественный порыв. Оля многое делала хорошо и карандаши точила тоже лезвием она затачивала их самым правильным образом получалось красиво и изящно особенно их дети крали обидно обида Олю победила она ушла из студии как отец уговаривал её вернуться как ему нравилась девочка художник Он не мог понять, почему, и никто тоже. А она молчала, как рыба, так и ушла. А он тогда в первый раз перед ней заплакал, наверное, от бессилия. А второй раз в жизни отец плакал, когда однажды, не предупредив, просто не было возможности позвонить, Оля со дня рождения подруги вернулась под утро. просто собралась большая компания, растанцевались, было весело, а он подумал, что это случилось. В их доме на первом этаже в угловой квартире жил татарин. Определение его национальности прилипло к нему как имя. Татарин был дворником и мусорщиком в одной лице. Кроме того, что он мёл, чистил дворы, мусорные баки и всё такое, Он ещё ясное дело следил или был в курсе. Если что, милиция в первую очередь приходила побеседовать к нему. Оля слышала от взрослых, что он пользуется квартирой только пока дворник, а если будет кем-нибудь другим квартиру заберут и отдадут другому дворнику. Несмотря на такой казус, он чувствовал себя не нарочитым, но определенно полным хозяином и двора, и дома. У Татарина были свои пристрастия. Он владел капитальной кирпичной помойкой, расположенной в самом конце двора. Интересно, кто ему такую отгрохал? Причем найти его там можно было в любое время, как на посту, что-то все перебирал, сортировал, в общем, весь день при деле. Любопытных детей он серьёзно и сердито гонял. Рассказывали, что в том доме у него хранилось ой ма вещей, говорили даже хороших картины видели. Картины, наверное, были дрянь. Летом Как многие подобные московские дворы, этот тоже буквально утопал в зелени. То ли деревья как-то удивительно быстро росли, то ли их сажали большими, но определённо они опережали жильцов этого двора. Каждый год в центре этого мини-парка оживала огромная клумба, строго охранявшаяся. Все знали, какими злыми старухами Цветы из года в год высаживались в неизменном определенном порядке. В центре и вверху розовый и белый душистый табак — до которого добраться было невозможно никогда. Потом кольцом шли жёлтые собачки, пышно разраставшиеся в разгар лета, затем барходки и анютины глазки, в силу своей приземистости и невозможности стоять в домашних вазах, всегда оказывались пущенными по самому краю клумбы, тихо и трогательно поглядывая со своей низинки лиловыми, бордовыми, лимонными бархатными глазками, которые потом склады были в полузакрытые сухие пакетики ромбыками с чёрными зёрнышками внутри. В это время Оля уже беспрепятственно могла потрогать эти коробочки руками, нежно вытряхивая из них семена с намерением сохранить их до будущего года, чего, конечно, никогда не происходило. На самом деле, как раз летом двор затихал, потому что дети очень быстро после школы разъезжались. двор пустел, заставал или отстаивался. На двор опускалась растянувшаяся тоскливая жара, как будто ненужная обомлевшим от неё взрослым и как будто совершенно бесполезная без её главных потребителей детей. И вот опять в массе летних определений возникала и неслось заманчивая море, море, море. Или даже нет, не так. На море, на море, на море. как будет правильнее. Оно витало вокруг да около лёгким облачком, немного так прикасаясь и всегда как чужачок куда-то отлетало. Оля не завидовала девочкам уезжающим на море, и море совсем не было её мучительной мечтой. Для неё к этому слову не прилагался шум моря или его неотвязный запах, потому что в её опыте Они ещё не существовали, но тихая, упоительная блаженность от предвкушения на море странным образом уже проникала в её жизнь. Просто ей тоже туда хотелось. Каждое же своё лето она проживала по одному и тому же твёрдо установившемуся порядку, который на самом деле никто не устанавливал, но почему-то от него и не отклонялся. В июне её без разговоров отправляли в пионерский лагерь, всегда один и тот же, в который поначалу ей жутко не хотелось, и всегда Оля лила слёзы, прощаясь с мамой и отцом на приёмном пункте, но уже в автобусе родительские узы ослабевали за разговорами и поеданием сухого пайка. Она их разрывала, отпускала вынужденно, но всё же сама, потому что только на время В итоге в лагерном коллективе время летело с удивительно легкой быстротой и проводилось не так уж плохо. Так получалось, что из лагеря ее всегда забирали раньше срока. Она возвращалась в Москву с отцом на электричке. Всю дорогу она все тарахтела, все что-то рассказывала, пела, да, даже пела. Отец ее слушал молча. Слушал ли? Оля думала о чём-то своём. Из лагеря раньше, чтобы на второй месяц уехать к родственникам на Украину. А в августе она отсиживалась дома. Правда, ей всегда для очистки совести и чтобы окончательно закрыть тему летних каникул, родители предлагали и на третью смену съездить в лагерь, от чего Оля, как девочка вполне нормальная, естественно, отказывалась. Лагерь был только переменой жизни на уровне исчезновения из дома. Только родителям могло казаться пребывание там, как они выражались, всё-таки на воздухе, отдыхом. На самом деле это была лишь лёгкая раскачка, всего лишь отлучка от дома перед настоящим мом отдыхом. Вот на Украину собирались по-настоящему, продумывали и обновляли наряды. Мами новое платье в крупных горох, а Оле из остатка юбку. От этого ещё больше близости. В такой паре будут ходить по гостям, а пока обсуждали, к кому идти, а кого обойти и по соответствующему плану запасались подарками. Отец старался купить билеты получше и отправить их с наибольшим комфортом. Оля могла припомнить, наверное, всего пару случаев, когда он ездил вместе с ними, потому что летом ему надо было обязательно подлечиться в санатории в Синтуках, потому что он сильно болел, и каждый год на работе ему давали путёвку, и если он иногда и присоединялся к ним, то потом с трудом дотягивал до следующего лета. Вот так ехали мама с дочкой поездом. Мама наделенная редким даром моментально располагать к себе людей, пускалась в бесконечные разговоры с соседями по купе, всякий раз находя в попутчиках, чаще всего людях совсем другого рода, и Оле казалось совсем им не близких, какие-то особенные черты, какие-то их ценные качества, о которых они и сами, наверное, не подозревали, и всякий же раз Оля слышала неизменное мамино «повезло с соседями». А Оля устраивалась, как в домике, на верхней полке, отведенной всего на сутки, но раздвигающей время намного дальше, потому что ощущался в поезде каждый час его продвижения и потому что двигались от дома, пускаясь в очень знакомые, но все-таки путешествия, приятные припоминаниям и узнаванием деталей, абсолютно забытых и потерянных за зиму в Москве. Уезжали далеко. И там, далеко, их уже ждали дедушка и бабушка, и ещё много-много родственников, близких и дальних, потому что все мамины жили там, на Украине. Оля часами смотрела в окно. Когда совсем надоедало, начинала расслаивать законные пейзажи, фокусируя зрение на разном расстоянии и как бы таким образом расставляя преграды в пространстве и отсекая то дальнюю картинку, то ближнюю. Время от времени она брала глазами только закоптившиеся до черноты телеграфные столбы и принималась их считать загадывала цифру до которой пыталась добраться но раньше того внимание её незаметно соскальзывало в бесцельные блуждания сливаясь как во сне вместе с заданным расыным всегда движением покорно принимая его как пустая лодочка на воде также тихо обнаруживалось от жуткого мелкания всё вокруг сливалось в мешанину и она опять перестраивалась на дальнее обозрение где будто придавленные низкими плавучими облаками бросающие вниз неровные пятна мягко шершавые как у такого же размашистого жирафа тоже плыли поля или уплывали переменяя свой цвет с жёлтого на зелёный а потом оливковый В вагоне обязательно кто-то заводил гадания. Что же там зреет? Пшеница, овёс, ячмень. В эту пору поля были без единого человека, уже отпущенные одны на милость природы. Или совсем в глубине тянулись бесконечные леса, может, дремучие, со страшным количеством ёлок. образующих сказочный рисунок по верху, прямо как с детских книжек, который как бы замыкал, окантовывал земную часть и размыкал её от всего неба. И всё это только на память, доступная только для глаза и навсегда недостижимая, отстранённая для тех, кто мчится мимо, как и страшное количество цветов, диких, высоких, которых мечталось когда-нибудь набрать целые охапки. В поезде шёл отсчёт по городам. Проехали Тулу, Орёл, Курск, Харьков. За ночь поезд переваливал невидимые географические рубежи, и утром открывались совсем иные пейзажи. Странно почему-то они казались Ольге более весёлыми, ведь ничем особенным природа их как будто не украсила. лежь бескрайние поля скатом уходящие за горизонт да редкие кучки исключительно белых хаток часто крытых соломой и от того покатых по углам будто мужики в белых рубахах и надвинутых соломенных шляпах расселись по полям иной воздух который непонятным образом уже подмешался к вагонному был воздухом устоявшейся сухой жары На станциях загорелые, дородные хохлушки в цветастых платьях и обязательно фартуках продавали варёную молодую картошку. Олина мама всегда выбирала розовую. Блинчики с творогом, вареники с картошкой или капустой, политые подсолнечным маслом и посыпанные обжаренным луком. Мама обязательно покупала белую черешню. которая по мельче красной, но зато в ней было больше чего-то не московского, очень южного и детского. Скоро начинались меловые горы и угольные шахты донецкие. Это значило, что почти приехали. Сколько же тогда Оле было лет? Может, 7, 10, 12, но не больше. На станции их никогда не встречали, потому что от Донецка до места ещё часа 3 надо было добираться автобусом. Мама ехала к своим. Настроение у неё было светлое, радостное, она будто вырывалась на волю. Бабушка и дедушка жили на хуторе вместе с младшей дочерью, точнее, её семьёй. Владели они довольно приличным по размеру куском земли, до края которого, там, где заканчивались огороды и начиналось картофельное поле, уходившее под горку, Оля так никогда и не добралась. На дворе мережок, так говорили соседи с ударением на О, разделительного забора не было, но невидимая граница всеми его обитателями чётко соблюдалась. Хозяйство деда и дочери не смешивались два дома и два разных уклада Оля просыпалась позже всех и любила сразу же пробраться на дедовскую половину Ах, какие были эти утра, такие нежные абсолютно всегда тёплые без единого дуновения каких не бывает нигде на всей земле кроме родного края ещё издалека она принюхивалась к запахам тянущимся от летней кухни ура бабушка уже печёт оладышки она тихонечко подходила к маленькому мазаному и белённому домику двери из двух створок которые были распахнуты настежь остановившись на порожке она видела и вторую комнату столовую всегда вымытую начисто без единой пылинки и паутинки не загруженную абсолютно ничем лишним даже шторок на окнах не было. Только ровно посередине комнаты стоял длинный, с крепежем внизу крест-накрест, деревянный стол и придвинутые к нему длинные же скамейки. На столе уже стояли глубокие тарелки с застывшим за ночь молочным и фруктовым киселем. На них через окошко широкой полосой ложился солнечный свет, даря кисельной коричневой мутности бордовый оттенок, сквозь который просвечивали грушки, вишни, абрикосы. Оля кисель терпеть не могла, просто в рот его не брала, но каждый раз не могла удержаться, чтобы не отковырнуть прилипшие по краю тарелки тоненькие длинные пластинки этой студенистой приятной рукам массы, чем нарушала порядок и за что ей легонько попадало. Бабушка уже подносила ей на пробу толстые пушистые оладьи. Потом Оля будет называть оладышками ушки своего сына, такие же ладные, полноценного размера, ну чуть, может, больше, чем у всех, что безословно свидетельствовало о талантливости их носителя, такие же овальные, плотные, толстенькие и очень мягкие, самого правильного для ушек розового цвета, как самые правильные бабушкины золотистые оладьи. На чём пекла бабушка эти самые оладьи? Газа в этой кухоньке не было точно. На убогой электрической плитке сотворить такую вкусность было невозможно, получается на печке. Получается, поднималась она утром раньше всех, чтобы к завтраку успеть растопить печку. А было ей тогда где-то под 90 лет. А может, и больше, точно никто уже не знал. Олина мама рассказывала, что они с дедом сбились со счёта, потому что когда-то, непонятно зачем для Оли, то ли прибавляли, то ли убавляли года. Оля смотрела на маленькую, худенькую, уже совсем сгорбившуюся бабушку и с трудом все относилась ней ту красавицу, что на старинной коричневого цвета с крупинками фотографии в Москве, которая валялась в общей куче фотографий и ещё не пришло время ею дорожить и которую преисподленно рассматривала пока только Ольга. На фотографии Статная бабушка в старинном украинском наряде. Необыкновенная юбка, видимо, сшитая из тяжёлого сукна, спадала широкими складками. От середины она была как-то замысловато расшита и совсем по подолу украшена лентами разной ширины. В талии очень туго схвачена мягким поясом. Эта юбка была деликатной, длинной, немного выше щиколотки, так что видны были изящные сапожки, такие ладные, что было абсолютно ясно, что носили их легко и бойно, и, наверное, стучали тоненькими металлическими подковками, смолюсинками гвоздиками. У блузки, разумеется, не было никакого воротa, а круглый мягкий вырез, потому что ни одной украинки не могло прийти в голову прикрывать шею. Пышные рукава, расшитые крестиком, тоже по локоть открывали полные, и даже на фотографии было видно нежные руки. Но особенно поражало бабушкино лицо. Ах, с какими удивительно правильными чертами! Строгая, спокойная, гладкие тёмные волосы расчёсанны на прямой пробор и собраны в низкий пучок. Её смелый характер подчёркивали блестящие цыганские серьги, но не кольцами, а дутым полумесяцем. По фотографии невозможно было определить ее возраст. Молодая. Рядом стоял дед, так же хорош, только с сильно лукавой искоркой в глазах и, главное, с потрясающими удалыми усами, лихо закрученными вверх. «Наверное, таким, как дед», — женщины говорят, — «сокол ты мой ненаглядный». Бабушка была ему подстать. Трофим и Пелагея. В дедушкином доме Оля обнаруживала удивительные вещи. В первой комнате после сенцов висела двустволка. Откуда ружье было у деда? С какой стати? Да вроде и не одно, вроде бы даже два стати. Оля обязательно заглядывала на самую дальнюю верхнюю полку в углу. Там, в картонной коробке, валялись ни от кого не прибранные толстые патроны, и Оля с интересом их пересчитывала, все ли на месте, а заодно и залезала в стеклянную банку с разноцветными конфетами-подушечками с вареньем внутри, которыми дед любил угощать. Но больше всего ей нравилось побыть в большой комнате, которая одновременно была и спальней, и залой, как говорили в селе. Толкаться в доме днём было не принято, поэтому там всегда сохранялась абсолютная чистота и идеальный порядок. У стены с низкими окошками, их было 3, стояла затёртая до совершенной гладкости широкая скамейка, такая широкая, что на ней можно было днём полчасика передохнуть, поспать. Эта скамейка и вся мебель в доме была тёмной, но не от природы дерева, а, видимо, от долголетия. Оля присаживалась, поджав ноги и притянув колени к подбородку, Так, свернувшись к калачиком, она просто тихо, спокойно так сидела в сторонке и смотрела. Почему маленькая девочка уединялась в этой простой горнице? Что ее притягивало? Что ей там нужно было? Ничего-то она про это не знала. А если бы и задумалась... то не могла бы скорее всего понять, почему ей там так мило и покойно, и в то же время чуть щемит сердечко. В этой непонятливости и было её детство, которая не задаёт вопросов зачем. Были, конечно, в комнате иконы, очень тёмные. Вокруг них по сторонам спускались длинные рушники, как фата у невест. Всегда горела лампадка. В тот угол Оля старалась не смотреть. На стенах много фотографий, одна над другой, одна над другой, объединённые в кучки по бабушкиному принципу, каждая на своём месте раз и навсегда. Все старые, размытые, бледные. Люди на них такие далёкие, что Оле никогда и не интересовалась, кто они. Украшением комнаты выступали комод уставленной всякой всячиной, баночками, скляночками, фотографиями и две кровати. Кровати стояли вдоль стены друг за другом и совершенно одинаковые, обе застеленные стёгаными покрывалами из цветных кусочков. На каждой была горка подушек, от большой до маленькой, покрытых прозрачной накидкой с оборками. Но верхом этого убранства, безусловно, выглядел подзор. Главнее подзора ничего не было в комнате. Это просто был король комнаты. Правда, королей было два и... И, правда, оба навечно были определены выглядывать из-под покрывала снизу, как кружева из-под женской юбки. Ясно, что плела под зоры бабушка. Но осознать их рукотворность Оле было трудно. Оля до ряби в глазах всматривалась в полосу из замысловатых тонких кружев, которая состояла как бы из секций тренировок. с точь в точь повторяющимся одним и тем же, да еще пущенным в круговую рисунком. Оля силилась отыскать хоть одну ошибку, один сбой. Вот если бы глаза так быстро не уставали, я бы что-то обнаружила, иначе невозможно. Каждая секция кружевной полосы заканчивалась спущенным вниз треугольником, так что весь подзор получался заборчиком. Какими ещё секретами владела бабушка, что Оле казалось ничего более крахмальнее и отглажнее этого подзора она на свете не видела. Через какое-то время На Олю наползали устойчивые запахи лекарств и мазей, которыми бабушка натиралась от разных хворей, и её пребывание в горнице по тайному хронометру на этот день было исчерпано. Она вылетала во двор лёгкой девочкой, но по пути еще хватало ласку с теплой дверной ручки совершенно особой конструкции. Подобной Оля не видела нигде и никогда, будто две металлические уточки, прикрепленные горизонтально и соединенные воедино через дверь, поэтому за день от солнца нагревалась не только уличная сторона, но и внутренняя. Чтобы открыть дверь, нужно было надавить на конец этой ручки, сплюснутый в толстый пятачок. Потом в Москве Оля вспоминала про него, когда отобрала у мальчишек играющих в расшибалочку тоже разогретую, но от рук биту. Прямо посередине двора росло абрикосовое дерево, огромное, необхватное в стволе, с кроной раскидистой, как у дуба. Эта абрикосина была гордостью деда. родила она абрикосы особого сорта размером прямо с маленькое яблоко прозрачно жёлтого цвета не пушистые а гладкие за ними дед поднимался по деревянной лестнице всегда приставленной к дереву По всем дворам и вдоль дорог росли типичные украинские абрикоски с маленькими плодами густо оранжевого цвета с коричневыми пятнышками в них не было утоляющей жажду сочности а только сладость и жира мягкие как картошка они осыпались и мелочью весь день лежали во дворах а утром их мели метлой, и только особенно бережливые хозяйки собирали и готовили из них сильно переваренное коричневое повидло. Дед, видимо, был оригинальным человеком, потому что кроме необычного абрикосового дерева, был у него ещё собственный виноградник прямо посреди всего участка, как загон, обнесённый забором, куда никто без его разрешения ни ногой. Оля, конечно, захаживала. Этот пятачок земли особенно опалялся солнцем, ей так казалось. Дед выращивал только один сорт — мелкий, из сине-черной, гроздья такие плотные, что не отделить виноградинку. Винограда ей тогда и не хотелось, потому что он распаренный, теплый, И ещё потому, что страшное количество пчёл владело сладкой территорией. Казалось, что жару выделяет виноград тоже, и вместе с ней пряный, вязкий запах. Может, виноград прямо на лозе превращался в изюм, этот кишмиш без косточек. В этом же загоне на высоких столбах, напротив них сушились абрикосы и яблоки скрюченные дед такой хитрый любил, чтобы всё было ещё к дедовскому дому плотно прилегал сарай, в который каждую весну пускался на откорм кабанчик, как ласково его все называли, который из залета превращался в кабанище. Бедный, если он ложился то уже не мог перевернуться и так подолгу лежал на одном боку, а с трудом поднимался только чтобы похлебать из своего корыта. Оля его очень боялась. Дальше в этом же леду была ещё конюшня, из которой по всему двору разносился запах резаной соломы. Лошадь у деда была серая в яблоках. Оля её тоже немного побаивалась. Дед иногда запрягал бричку. Куда ездил? С мамой ходили по воду. Шли по светлой, плотной, гладкой, как атлас, пушившейся пылью дороги. Мама говорила, «Сними сандалии, погрей ножки!» А Оля все не могла привыкнуть ходить босиком. Мама как-то ловко носила ведра с водой на коромысли, а Оля пол ведерка в руках. По пути они встречали каких-то знакомых, соседки говорили, как-то вспыхивая звонкими голосами. И уж все знали, почему редко приезжал отец, и все равно спрашивали «Ой, Трофимовна, а что ж однако-то?» Хохотали от маминого и оленого московского говора, все приговаривая «Ну-ка, цапки!» Вечерили всегда на сестринной половине, прямо на улице. Сидели за низким столом на маленьких скамейках, ужинали долго с горилкой, любили сумерничать. Почти каждый вечер пели, тянули на разные голоса. По дворам говорили: "Ну, мережки выводят". У мамы был сильный, лёгкий, высокий голос. Дед командовал: "Саша, Запевай. Больше ни одна душа на свете Олину маму так не называла. Наверное, у неё действительно был красивый голос, потому что её часто просили петь в компании, но больше всего она любила вывести на два голоса с братом, иногда с олинным отцом, но всегда смущённо говорила, что под него трудно подстроиться. Только украинские ночи были для Оли страшной мукой. Такие темные, что хоть до утра пролежи, а глаза так ничего и не разглядят. Да еще окна закрывались ставнями, чтобы утром солнце не будило. Оля спала с мамой в отдельной комнате на одной кровати, и долго все пряталось за ее спину, и потом во сне тоже ей, казалось, была на чеку, и все старалась поближе придвинуться к маме-защитнице. Таких старых домов, как у деда, на селе осталось мало. Каждое лето его обновляли побелкой, под краской, где-то подмазывали. Однажды решились перекрыть соломенную крышу на нормальную, то ли металлическую, то ли еще какую. То ли соседей созывали, то ли работников нанимали. Народу работало много. Мама, конечно, помогала, очень уставала. но внешне её усталость ни в чём не выражалась оля не помнит утомлённого лица или особенно бледного или с теняками ох и устала же я сегодня бывало скажет она плюхнувшись на диван и такая довольная будто ей счастье привалило мама смешная в ситцевом стареньком платье не своём выданном для работы Так валялись они с сестрой после обеда и все наговориться не могли про себя, про детей, про мужей и еще бог знает про кого. Перед каждым походом к родственникам, разбросанным по области, мама объявляла, на сколько идут, на ночь, на две, три. Олю наряжали в новое платье, заплетали тугие косички с бантами, Жара. Куда-то ехали автобусом, связанным расписанием. Ждали на остановках, прятались в тени, делали пешие переходы, опять в тень от дерева к дереву. Очень не любила Оля бывать у сестры отца. Во-первых, потому что та была уж очень строгой, и ещё потому, что у неё в доме всегда жили монашки. Тихие и скрытные, молчуньи затаившиеся. Оля с любопытством подглядывала в их комнату, когда приоткрывалась дверь, и ее пугал их вид во всем абсолютно черном. Казалось, они дни напролет читали молитвы, день и ночь читали молитвы. Олина мама в церковь ходила очень редко, от случая к случаю. Нет, неправильно, она... почти не ходила. Не могу стоять в храме, и всё меня плач берёт. Оля не слышала, чтобы тёткина Вера была предметом обсуждения, но все удивлялись, как её муж, человек неверующий, разрешает такое в доме, и обязательно прибавляли, как же он Наташу любит. Однажды всё заканчивалось. Они уезжали и везли с собой банки и бонты с вареньем и подсолнечным маслом. Потом в Москву шли посылки с фруктами в таком количестве, что уже начинали ссориться, кому идти за ними на почту. А с холодами шли письма, а в них рассказы о том, как удались солёные гарбузы, кого позвали резать кабанчика и какие сотворили вкусные колбаски. а особенно кровяную, что откуда-то свалились на голову морозы, черт бы их побрал, и теперь не знают, как уберечь абрикосину, вот стали обставлять ее бочками с водой, и еще обо всем, обо всем на свете. Ах, эти квартиры, пристанища! С каждым уходом что-то менялось, с приходом не так сильно. Когда не стало отца, мама сказала: "Теперь из этой квартиры никуда не поеду". Её можно было понять, хотя хотелось бы в квартиру получше, тем более предлагали в этом же подъезде этажом выше, за которой давно стояли на очереди. Оля не настаивала. После отца Олина мама не потерялась. но как-то слегка потеряла черты, что ли. И самое обидное перестала петь, говорила, голос ушёл. Так было странно, так не бывает. Оле казалось, что она напевала всегда, особенно когда что-то делала по дому. Вот утром в выходные Оля просыпалась и слышала её голос на кухне. В той квартире долго ещё жили все вместе новой семьёй, Олиной. Думая про маму, вспоминая, Оля поняла, что на самом деле мама никогда ничего не боялась до последней минуты. Оля знает. В ту лето Оле казалось, что она поступает правильно, отгораживая детей, освобождая от присутствия, сохраняя их душевный покой, память просто невозможно было сказать сразу как потом сожалела но сердце не болело потому что было свободно от вины потому что мама ей всё простила это Оля знала абсолютно точно удивительно поэтому только светлость светлость светлость потом квартиру продали через много лет Оле По делу надо было позвонить новой хозяйке. Её интересовали какие-то документы на квартиру. Любопытно, что легко вспомнила телефон. Вот это был удар. Они были свидетелями её позора, так воспринимала Оля. Дети всей глубины произошедшего тогда не поняли в столь удручающем смысле, как Оля к случаю не отнеслись. Детям, по существу их, не дано разбираться в перипетиях взрослых, но все равно. Тогда ее маленькая девочка учила Олю, как одолеть в себе обиду. Она рассказала Оле, как справляется сама. У нее был опыт. И она могла уже с Олей им поделиться, вот это да! Случай повторился. И опять. Ну, произошло. Вот этого ей было уже не пережить. Для Оли тогда они были единственными судьями. Это неправильно. Ошибка. Она совершила чудовищный поступок, о котором долгое время не сожалела до тех пор, пока не исправила. Исправила, а потом только раскаялась всей душой. Кайлаs перед ними в первую очередь и подвинулась. Обратным ходом ужасалась, как с ней всё это могло произойти. Страшно, вечно так, заднему уму все молодцы. Она увидела свет впереди зрительно, но не глазами. Когда Оли Бывало уже совсем плохо, всегда приходила помощь. Один мудрый человек сказал ей: "Плыви, как лодочка". И его слово дошло. Он ещё сказал: "Пей воду из твоего водоёма и текущую из твоего колодца. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям, пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою". ей стало легче. Дети слушали Олины истории, как нечто важное, несомненно правильное, а она за это раскрывала только теперь свои детские тайны, которые она любила и перебирала в памяти. сама же себе умиляясь, но возможно уже не столь для неё значимые сейчас, потому что береглися они долго, потому что отшелушились с механизмом памяти до праздничной чистоты. Нашла заинтересованных слушателей. И всё-таки это была только игра. Помните, был красивый сон с чудесным ледяным деревом. Оля скрыла от детей, что за 2 дня до него был ещё и другой сон. Было чудище чёрное, похожее на змею, гладкое, обнимающее её сзади толстыми лапами. С ним прилепившимся к спине, она плыла в пруду к берегу. Потом стала выходить. Она шла и тащила его на себе. Очень тяжёлое, она просто сгибалась под его тяжестью. В природе тусклая, жёлтая, застывшая тишина. Она шла, а по жёлтому песку тянулся след от его хвоста. Оно прильнуло к ней. А она шла вперёд, тащила его на себе и не пыталась сбросить, не боролась с ним. А потом вдруг, как-то так просто, без усилий вдруг выпрямилась, просто выпрямилась, и оно исчезло. Сейчас Оля знала точно, что чудище уже одалело. Это уже позади. Теперь она ждала чуда из того другого сна. В временами помутнения в мозгах у Оли происходило. Сейчас из неоткуда свалилось желание перемены места. Ей стало казаться, что квартира, в которой они живут, уже за спиной, всё, что на неё было отведено прожито. Да, она спиной чувствовала движение за собой, будто лёгким ласковым ветром её выдувает туда, где она будет свободна, как ветер. Вернувшись с детьми с Украины, Оля обнаружила в почтовом ящике анкету Пруста. Любопытная, Оля заполнила её вот так. Первое: Как вы представляете себе наивысшее счастье? Встретить мужчину, который разделил бы мои эмоции. Второе. Что вы считаете своим наибольшим достижением? Временами я могу прислушаться к себе. Третье. Какова ваша самая отличительная черта? Правильно сказанное слово меня покоряет. Четвёртое. Какой вещью вы дорожите больше всего? Наверное, такой вещи нет. Пятое. С какой исторической фигурой вы отождествляете себя? С Гретой Гарбо или с Бриджит Бордо? Шестое. Ваша любимая поездка? В Кактебель, где море, степь и холмы, очень давние. Седьмое. Какую добродетель вы считаете наиболее переоценённой? Сочувствие. Восьмое. Что вам больше всего не нравится в вашей внешности? Не буду гневить бога. Девятое. Какого вашего современника вы презираете больше всего? Шоу. 10. Какими словами или выражениями вы злоупотребляете? Злоупотребляю. 11. О чём вы больше всего сожалеете? Однажды в критической страшной ситуации подавила порыв, может быть, не произошло бы трагедии проявила молодушая буду жалеть до конца своих дней двенадцатое кого или что вы любите больше всего своих детей тринадцатое где и когда вы были наиболее счастливы в осне мне повезло я знаю что такое абсолютное счастье 14. Где бы вы хотели жить? В Москве. В этом городе есть динамика. 15. Если бы вы могли изменить что-то одно в вашей семье, что бы вы изменили? Ещё раз вышла бы замуж. 16. Что вы считаете верхом позора и унижения? подострастие 17 Что вам больше всего не нравится? Безденежье парализует. 18 Чем вы больше всего любите заниматься? Море и канапе. 19 Ваши герои в реальной жизни Двадцатое. Ваши любимые имена? Иван и Маша. Двадцать первое. Как бы вы хотели умереть? Не хочу умирать. Двадцать второе. Если бы после смерти вы могли вернуться в виде какого-то человека или вещи, что бы это было? Хотела бы быть... Растраповичем. 23. Ваш девиз Девиза 2. Жизнь для радости и играть теми картами, которые раздали. Опросник, который она раньше вместе с детьми читала про других. Если правильно, то не опросник, а вопросник просто из хорошего, уважаемого журнала. Это значило, что её признали море канапе Оле многие свои переживания хочется разделять с детьми а может насадить своё впечатление может быть вот тарковский дети смотрите вот рублёв вот сталкер солярис сын говорит что не так как в книге Они ее слушают, понимают и ускользают. Они как будто вникают в ее впечатление из уважения, и еще потому, что Оля всегда права, что все, что она говорит, важно, а не прислушиваются к ее мнению и ускользают. Досмотреть до конца нет сил. А у кого есть «у-у-у-у»? «У-у-у-у»? Тогда Оля с подругой поехали за Рублёвым в другой район Москвы, в Захаровский кинотеатр, прямо после школы, не заходя домой с портфелями. Смотрели Андрея Рублёва в пустом зале, может, потому что днём цветные фрески, иконы Троица в пустом зале очень долго на огромном экране, как в воде весь мир, этим миром залегли в её существо. Этим же самым движением одновременно вытащили её сознание из небытия, как вытаскивают на поверхность неумеющего плавать туго намотав волосы на руку. Олин брат часто говорил: "Из тебя ничего не получится, ты же ничего не читаешь". Она ему верила, но поделать ничего с собой не могла, читать совсем не хотелось. Зацепило её Маленькая хозяйка большого дома, подаренная ближайшей подругой на день рождения в 12 лет. С той книги понеслось всё остальное. И все обсуждали, обсуждали, и все старались прочитать как можно быстрее, а некрасивая Наташка прочла американскую трагедию за один день, за ней не угнаться. неумеющие жить без книг, подсаженные на книги. Оля вдруг открыла для себя, что её детям совсем не обязательно проходить, одолевать весь тот же путь чтения, тот же набор книг для того, чтобы, например, понимать её жизнь. Они и так отлично взаимодействовали, любили друг друга. Какие 12 стульев или золотой телёнок для удовольствия? Глупо. От чего ловить кайф? и смешно объяснять, в чем там истинное дело. Придумки с очеловечиванием животных, так же, как и неживых существ, тоже не производили на них особого впечатления. Не она, они, давно будто древние существа, бронзотавры, привыкли к подобным фокусам. По психике они равны, или, точнее сказать, одного поля ягоды – Но страшные фильмы с кровью, убийством, насилием для неё невозможны, а дети с удовольствием обедали и смотрели на уродов и ничуть не дёргались по поводу всяческих человеческих отклонений на экране. Они даже не доумевали и относились снисходительно к её реакциям, в свою очередь не понимая, как можно ужасаться куклам и спецэффектам. К счастью, они умели чётко разделить экран и жизнь. она немножко смешивала забавно что их это совсем не портило не упрощало их систему ценностей они давали совершенно адекватные нормальные реакции на радости и беды в реальности совсем не беря киношный опыт а черпая главные эмоции из чего-то другого но могли и прибежать ночью от жуткого страха читая лемма Строчка Бродского, конечно, не оставляла их равнодушными, но и не служила поводом почитать его. Они выросли рядом, тесно с ней, но в отличие от неё, как будто оказались более защищены, поэтому сильнее может быть. Ну, наконец-то она прониклась простой мыслью, что они могут опустить многие бесценности, составляющие её сущность. Оля по-прежнему нет. она стала читать книги с ручкой даже не с деликатным карандашом беспощадно сближая себя с текстом мазохистски выдавая себя оля тоже уже была защищена она не боялась улечения угадывания её тайн вряд ли кто-то будет читать за ней её любимые книги никто не успеет увидеть из чего она состоит оля невольно провела грань между собой и ими. Связь времён неуёмная ассоциативность. Зачем она? Зачем тоска? Вот опять у Михайловы. В случайном городе с утра готовились к празднику, на ещё пустой площади опробовали новые карусели. Всего двое желающих на разных концах развивались в пустоте под радио, разрывающееся обалдеть голосом Майи Кристалинской, которая тот же из памяти потянула за собой доронину Ефремова, потому что нежность Оле была с сыном рассказать ему или нет. Он поймёт. Он всё понимает. Как однажды её поразил отец. Он сказал, что ему нравится моя кристалинская, что она красивая и нежность. Ой, какая тоска. Нет, не рассказала. К чему? Оля иногда проблисками фиксировала, что дети практически никогда ничего у неё не просили. Поразительно. Пожелание, видимо, была масса, потому что они отличались активностью и безмерной деятельностью. Неужели до такой степени деликатничали или так жалели, как ко не справлялись. Ей от безумной жалости плохело. Оля не давала этому чувству разгуляться на чехана. Она помнила, как однажды ей пришлось С высоченной температурой всё-таки выйти на улицу, чтобы забрать сына из сада, так сложилось, что больше некому было. Жаловаться ему ещё было смешно, рана. Она везла его на санках и по дороге невольно так вздохнула, что у него тоже тогда ещё что-то отозвалось. Что у тебя болит? Она ответила: всё на свете. Он потом так проникновенно передал У мамы болит все на свете. Себя жаль. Дети топали в школу с большущими рюкзаками за спиной. Он с сиреневым, она с розовым. Оля смотрела за ними из окна. Она совершенно ясно понимала, что вот именно этим утром Она запомнит их навсегда, навсегда таких маленьких и трогательных, в золотой природе, в солнце, в розовом и сиреневом. Они ровным, спокойным шагом удалялись в свои начальные классы, куда приходят в полном порядке, со всеми выполненными уроками, ещё с миром в душе. Тогда в неё светлым шаром опустилось понятие о чего-то громадного, самого важного на свете, опустилось не сознанием, а чувством. От нежности разрывалось сердце. Она подумала, что обязательно об этом когда-нибудь напишут. Эти воспоминания тащили за собой рассказ Олиной подруге, с которой когда-то жили в том же дворе, потом разъехались, но всегда спрашивая о детях, она вспоминала, как они умилили её однажды. Маленькие, в шортах, они уселись рядышком на бордюре прямо на дорожке и стали ждать её, Олю. Они могли увидеть её издалека, потому что машины спускались к дому с горки. Ждали, а потом вдруг ушли. Ирина подумала, не дождались. Потом видит, они вернулись в панамах. Ходили за ними домой и опять уселись на бордюр. О чём-то говорили и ждали долго. Да. Вот тогда на Украине дети впервые попали в настоящий сосновый лес. Нежданный с пляжа они ходили обедать в ресторанчик через этот лес, через бывшую зону отдыха с брошенными деревянными домами, сейчас в зарослях похожими на дачные, с такими же мирными деревянными крылечками и узкими длинными окнами. Только оставшиеся на углах овальные белые будто фарфоровые номера наводили на слово корпус. Как Коля хотел, чтобы они поняли уникальность этих бесконечных сосновых протяжённостей. Она всё говорила про сухие иголки, сухой запах, про розовое тело сосен. Они слушали просто её. Она опять увлеклась, забылась, ведь она знала, что смотрит и видит только так, как она видит, и всё-таки настаивала. Она слишком наслаждалась и восхищалась, потому что ей было с чем сравнивать, а им нет. Она боялась, что они воспримут такой рай земной как обычное явление, и она старалась, но одновременно с восторгом души она с тупой пронзительностью чувствовала в себе червоточинку, некотрую нелепость, может, глупость, так заносит иногда с восторгами в определённом возрасте. Понимала, что надо иногда придержаться, помолчать. Они втроём Заморённые солнцем, брели по тропинке. У девочки такие красивые белые волосы, точно такого же цвета, как песок на тропинке, кругом сосны и песок и высокая сухая трава. Оля их фотографировала, но как было, всё равно не получилось. Жаль. Каждый день, чтобы проехать на машине на пляж, Оля ловко одолевала небольшой, но не пролазный из-за глубокого песка участок дороги, где почти все застревали, мужчины, или ехали в объезд. Им, троим, очень нравился этот трюк. Оля говорила, потому что знала, это вы всегда будете вспоминать. Потом ехали, ехали обратно. Весь день. Когда ночью открылась Москва, дочь сказала: "Как страшно. Я боюсь Москвы". А сын через несколько дней поведал, что сильнее всего осталось в памяти, как каждое утро вдвоём они ходили за машиной в другой двор через весь посёлок, потому что там был гараж. утренняя жара, шли и болтали, мечтали, прятались в тени деревьев, поэтому все переходили с одной стороны на другую, разглядывали дома, выбирали дом, а вечером ставили машину обратно и возвращались в непроглядной тьме. К Лондону, Венеции, Нью-Йорку. прибавился ещё и домик на Украине с полом из длинных досок нежно-бирюзового цвета и цветными стенами а для неё море и канапе потом в Москве сын однажды так пристально внимательно на неё посмотрел мам ты так после отдыха помолодела как он сказал Значит, они тоже видят, а она думала, что они нет, что для них она всегда молода. Неожиданно для себя она поразилась так, что всею собою ахнула. И мгновенно мучительным осознанием этой мысли продвинулась еще дальше именно в ту реальность, которой так не хотелось поддаваться, еще на малюсенький шаг. Вечер липнет к лопаткам, грызя на ходу козинак. Она хотела написать обо всем. В ее душе хранились следы того, что случалось с нею, и даже того, что случалось в мире. Она несла в себе все, несмотря на то, что она совсем помнила только малую часть, а еще меньшую понимала. Она хотела написать обо всём, потому что они подростали, взрослели, становились другими, она стала бояться, если она обо всём не напишет сейчас, потом они собьют её, собьют её ощущения. Оля спешила написать именно о жизни с ними, пока они ещё не помыслили уходить. Oh came from along, with me long. Oh, oh. ками. Она подумала: надо узнать у них, кто поёт. Да, так вот, она спешила, пока вместе, пока на неё не обижаются, не поучают, не обрывают на слове, пока не завидовала, не ревновала, пока ничего другого она ещё не знает. Когда они пришли, Вместе с ними в её жизнь вошла тревога, характер которой она поначалу не могла понять, и отводила её на счёт усталости физической, пока однажды вдруг с ужасом не осознала, что это новое для неё состояние явилось навсегда, что постоянный страх и боязнь чего-то теперь всегда всю жизнь её будут сопровождать. На неё Легла ответственность за эти маленькие существа до тех пор, пока она не передаст им эстафету. У-у-у-у-у. Конец книги. Август 2006 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Николай Советский.